«Деисты!» «Деисты!» Королева мертва. К Ко входу в камеру робко приближается группа белоканцев. Стало быть, кто-то все же выжил. От них отделяется какой-то муравей и, выставив вперед усики, приближается к разведчикам. 103-я принцесса узнает его. Это 23-й. Значит, 23-й тоже уцелел после первого крестового похода против пальцев. 23-й Вскоре этот воин ударился в деизм. Прежде они не больно жаловали друг друга, но сейчас, оказавшись здесь, в родном городе, оба муравья, переживших множество приключений, внезапно почувствовали тягу друг к другу. 23-й мгновенно чувствует, что 103-й обратился в половую особь и поздравляет его с таким превращением. 23-й тоже в прекрасной форме. На челюстях у него виднеются следы прозрачной крови, но он испускает приветственные феромоны в сторону разведчиков. 103-я принцесса держится на чеку, но 23-й заверяет ее, что теперь все спокойно. Муравьи начинают кормить друг друга. 23-й рассказывает свою историю. Побывав в мире богов, 23-й возвратился в Белокан, чтобы распространять благую весть. 103-я принцесса замечает, что 23 й старается не поминать пальцев и называет их боги. Он сообщает, что поначалу город, обрадовавшись, что из первого крестового похода вернулся хотя бы один уцелевший, устроил ему добрый прием, и 23-й стал постепенно открывать им тайну богов. Он возглавил целое религиозное направление – деизм и потребовал, чтобы мертвецов больше не выбрасывали на свалку, а хоронили на кладбищах, в погребальных камерах. Подобное нововведение не понравилось новоиспеченной королеве Белла Киу-Киуни, и она запретила заниматься деизмом в городе. Тогда 23-й забился в самый дальний угол столицы, и оттуда, через малочисленную группу сподвижников, продолжал распространять благую весть дальше. Последователи деизма избрали своим символом круг – Ибо так муравьи представляли себе пальцев, которые собирались их уничтожить. 103-я принцесса качает головой. Так вот, что означают все эти знаки в проходах. В сторонке жмущиеся друг к дружке муравьи затягивают псалом. «Пальцы наши боги!» 103-я принцесса и ее спутники удивлены до крайности. Ведь это они хотели первыми рассказать сородичам уйму всего интересного про пальцев, А этот 23-й возьми да опереди их. 24-й принц допытывается. От чего кругом такое запустение? 23-й объясняет, что новоябленная королева Бела киу киуни в конце концов разгневалась на вездесущих деистов и подвергла их гонениям. На деистов по всему городу устроили настоящую травлю. Многие из них стали мучениками и погибли. Когда же нагрянула 103 я с войсками огнем, 23-й не применул использовать столь удобный случай. Он прорвался в царскую камеру и расправился с королевой-маткой. А поскольку другой королевы не было, город целиком подвергся саморазрушению, и у всех белоканцев разом перестали биться сердца. Так что теперь в выжженной пожаром столице, превратившейся в город-призрак, остались только деисты и они встретили революционеров, чтобы вместе с ними построить муравьиное общество на основе почитания пальцев. 103-я принцесса с 24-м принцем на самом деле не разделяют рвения пророка, но поскольку город теперь в полном их распоряжении, они решают этим воспользоваться. Однако 103-я испускает феромонный сигнал, предупреждая. «Белый плакат возле Бел-Окана означает великую опасность». Возможно, это вопрос нескольких мгновений, так что надо бежать, не мешкая. Ей верят. Через несколько часов все снимаются в путь. Разведчики выдвигаются на поиски другого соснового пня, пригодного для строительства города. На улиток, на сельщиц огня, грузят спасенные яйца с личинками, а также уцелевшие в пожаре грибы с тлей. К счастью, через какой-нибудь час перехода передовой отряд обнаруживает обитаемый пень. 103-я прикидывает расстояние. Достаточно ли далеко будет располагаться их убежище от белого плаката, близ которого вот-вот разразится катастрофа. Пень сплошь изрыт проходами, которые проделали черви. К тому же внутри вполне может разместиться запретный город с царской камерой. А вокруг пня пятый собирается быстро возвести новый белокан. Муравьи, все как один, живо берутся за дело. 103-я принцесса предлагает построить сверхсовременный город с широкими, чтобы не было заторов, путями доставки дичи и штуковин, необходимых для создания новых технологий. Она думает установить большую центральную вытяжную трубу, чтобы через нее выходил дым из лабораторий огневых испытаний. Кроме того, она предполагает провести каналы для дождевой воды как в грибнице, так и в лаборатории, чтобы мыть штуковины, которые там будут использованы. Хотя 103-я принцесса пока еще не матка, она, тем не менее, единственная самка в Бел-Окане, поэтому ее избирают королевой не только их возрождающегося города, но и всего здешнего союза рыжих муравьев, объединяющего 64 города. Город впервые обретает принцессу, не способную откладывать яйца. За отсутствием населения выдвигается новое понятие «открытый город», В самом деле, 103-я принцесса рассчитывает, что так они смогут завлечь насекомых других, чужеродных видов, и те, обосновавшись здесь, могут обогатить город своей самобытной культурой. Но раствориться в одном плавильном котле не так-то просто. Различные этнические группы мало-помалу расселяются по разным углам. Черные муравьи занимают самые глубокие ярусы в юго-восточной части города. Желтые обосновываются на средних ярусах в западной стороне. Жнецы занимают верхние ярусы, поближе к урожайным хранилищам. Откачи перебираются на север. В новопостроенной столице повсюду кипит творческая и техническая деятельность. Чисто по-муравьиному, то есть вопреки логике, опробуется все подряд в зависимости от того, что творцам приходит в голову. А результаты оцениваются потом. Хранители огня сооружают большую лабораторию в самом глубоком подземелье города. Там они жгут все, что попадается им в лапы, проверяя, во что огонь превращает тот или иной материал и как он дымит. Во избежание пожаров они обкладывают лабораторию негорючими листьями плюща. Механики оборудуют себе просторное помещение и начинают испытывать там простые рычаги и всякие хитроумные, перевязанные растительными волокнами, рычажные устройства, ворочая их с помощью булыжника. 24-й принц вместе с 7-м устраивают себе творческие мастерские на минус 15, минус 16 и минус 17 ярусах. Там они занимаются живописью на листьях, лепкой из помета жуков и, конечно же, резьбой по панцирю. 24-й принц надеется доказать, что используя технологии пальцев, можно делать предметы в типичном муравьином стиле. Ему хочется создать муравьиную культуру, а точнее белоканскую. В самом деле, если взять его роман или наивные живописные работы седьмого, ничего подобного на Земле пока еще не существует. Со своей стороны, одиннадцатый намеревается создать муравьиную музыку. Он просит нескольких насекомых поднять стрекот, чтобы на его основе создать многоголосый хор. Это напоминает скорее какофонию и мало походит на типично муравьиную музыку. Но одиннадцатый не отчаивается – Он надеется привести все эти звуки в гармонию и создать полифонические произведения на основе многооктавных ладов. Пятнадцатый оборудует себе кухни и пробует там на вкус все отходы, которые сжигают в лаборатории огневых испытаний. Обугленные листья и букашек, которые кажутся ему вкусными, он откладывает направо, а все противное на вкус отправляется налево. Десятый создает по соседству с механическими мастерскими научно-исследовательский центр по изучению поведения пальцев. Примененная на практике технология пальцев и впрямь дает им преимущество над всеми насекомыми. Как будто они выиграли тысячу лет за один день. Однако 103-й не дает покоя одно обстоятельство. Выйдя из подполья, деисты расползаются по всему городу и заметно оживляются. Так в первый день вечером 23-й и его последователи отправляются к белому плакату поклониться высшим богам, установившим эту святыню. Энциклопедия Утопия Гиппадама В 494 году до Рождества Христова воины персидского царя Дария разрушили и сравняли с лицом земли город Милет, расположенный между Галикарнасом и Эфесом. И тогда обездоленные жители попросили архитектора Гиппадамма заново отстроить целиком весь город. Это был уникальный случай в тогдашней истории. В прежние времена города представляли собой поселения, которые разрастались постепенно и довольно хаотично. К примеру, Афины были оплетены густой сетью улиц и больше напоминали лабиринт, который возник без всяких градостроительных планов. И взяться за строительство цельного города средней величины означало начать все с чистого листа, то есть придумать своего рода идеальный город. И Гиппадам нашел выход, притом весьма удачный. Он создал первую геометрическую схему города. Гиппадам собирался не только проложить улицы и построить дома. Он верил, что заново продумав схему города, можно переосмыслить и его социальное устройство. Он придумал город на 10 тысяч жителей, разделенных на три сословия – ремесленников, земледельцев и воинов. Гиппадаму хотелось создать искусственный город, никоим образом не связанный с природой, чтобы в центре его помещался Акрополь, откуда исходят лучи, разрезающие его точно пирог на 12 частей. В Новом Милете были прямые улицы, круглые площади и совершенно одинаковые дома, чтобы соседи не завидовали друг другу. Таким образом, все горожане стали равноправными гражданами. Рабов в Милете не было. По желанию Гиппадама не нашлось там места и для художников. Художники, по его разумению, народ непредсказуемый, порождающий беспорядок. Поэты, актеры и музыканты были изгнаны из Милета, равно как бедняки, холостяки и бездельники. По задумке Гиппадама, Милет должен был стать идеальным городом, спланированным чисто механически и способным противостоять разрушениям. Во избежание любых пагубных влияний там были запрещены все новшества, любые самобытные идеи и человеческие прихоти. Гипподам придумал понятие «встроенности». Гражданин, встроенный в городскую среду, город, встроенный в структуру государства, точно так же встроенного в систему космоса. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. 3. Остров в океане. На шестой день захвата Фонтенблосского лицея Максимилиан решил последовать совету Макиавелла и отключил лицеистам электричество и воду. Чтобы решить проблему водоснабжения, Леопольд придумал сколотить цистерны для сбора дождевой воды. А еще он научил революционеров мыться песком и посоветовал всем сосать кристаллики соли, чтобы вода дольше удерживалась в организме и чтобы не так сильно мучила жажда. Оставалось решить проблему электричества, наиболее острую. Вся их деятельность была связана непосредственно с международной информационной сетью. Однако некоторые умельцы, порывшись в электронной мастерской, где было полно всяких материалов, нашли выход из положения – Они обнаружили там солнечные светочувствительные пластины и с их помощью получили электрический поток, который затем усилили за счет ветряных двигателей, сколоченных на скорую руку из половиц, позаимствованных в рабочих кабинетах. Каждый вигвам обзавелся своим ветряком, который украшал его остроконечную верхушку вместо флюгера в виде ромашки. Но этого оказалось недостаточно. Тогда Давид взял в велоклубе несколько велосипедов, и смастерил из них динамо-машины. Таким образом, когда не было ни солнца, ни ветра, энергию приходилось добывать, крутя педали, благо охотников до такого дела из числа спортсменов найти было нетрудно. С любой трудностью они справлялись все вместе, подключая воображение, и это сплачивало их еще крепче. Заметив, что благодаря телефонным линиям информационная сеть мятежников все еще работала, Максимилиан решил лишить их и этого средства связи с внешним миром. Новейшая история вершится с помощью новейшей осадной тактики. Новейшими были и ответные действия. Давид недолго беспокоился за свой справочный центр. В рюкзаке у одной из мятежниц оказался специальный сотовый телефон, довольно мощный и безотказный. С его помощью можно было наладить связь непосредственно через спутники связи. Между тем, мятежникам пришлось жить на полном самообеспечении. В лицее они устроили себе освещение из плошек и свечей, ради экономии энергии, жизненно необходимой для информационной сети. Вечерами двор утопал в романтических, колеблющихся на ветру, отблесках маленьких светильников. Жюли, семь гномов и амазонки сновали туда-сюда, задействуя каждого, перенося материалы и обсуждая обустройство территории. Лицей постепенно превращался в настоящий укрепленный лагерь. Отряды амазонок действовали все более сплоченно и расторопно, словом, по-военному. Они будто были созданы для такой работы, на которую больше никто не претендовал. Жюли созвала друзей в репетиционный. Вид у нее был крайне озабоченный. «Хочу вас кое о чем спросить» сходу сказала девушка, зажигая свечи и расставляя их в углублениях, зиявших в стене на уровне человеческого роста. «Валяй!» – подбодрила ее Францина, рухнув на кучу одеял. Жюли по очереди обвела взглядом семерых гномов – Давида, Франсину, Зои, Леопольда, Нарцисса, Поля, Дзевонга. Выждав немного, она опустила глаза и отчетливо спросила. «Вы любите меня?» Последовало долгое молчание, которое первой нарушила Зоя, проговорив осипшим голосом. Конечно, ведь ты же наша Белоснежка, муравьиная королева. В таком случае, вполне серьезно сказала Жюли, — если я стану чересчур царственной, если начну слишком высоко задирать нос, поступите со мной, не колеблясь, так же, как в свое время обошлись с Юлием Цезарем. Убейте меня. Не успела она договорить как на нее набросилась Франсина. То был сигнал. Остальные схватили Жюли кто за руки, кто за ноги. И все покатились кубарем, путаясь в одеялах. Зоя сделала вид, будто выхватила нож и всадила его ей прямо в сердце. Вслед за тем они принялись ее щекотать. Жюли едва успела простонать. «Нет, только щекотать не надо!» Она смеялась, хотя ей хотелось, чтобы эта пытка скорее прекратилась. Она действительно не выносила, когда к ней прикасались. Жюли как могла отбивалась от торчавших из-под одеял рук друзей, продолжавших измываться над нею. Она еще никогда в жизни так не смеялась. Ей уже не хватало воздуха. Она чувствовала, что теряет сознание. Это было странно. От смеха ей становилось все больнее. Едва закончив щекотать ее в очередной раз, они тут же принимались мучить ее снова. Тело подавало ей противоречивые сигналы. Вдруг она поняла, почему ей было противно, когда к ней прикасались. Психотерапевт был прав. Причина тому крылась в ее детстве. Самым-самым раннем. Она увидела себя, когда была еще совсем малюткой. За семейными обедами, когда ей был всего лишь годик и 4 месяца, ее передавали из рук в руки, как куклу, пользуясь тем, что она совершенно беззащитна. Ее целовали, тискали, заставляли сказать привет, трепали за щеки, гладили по головке. Она вспомнила, как тяжело дышали ее бабки с чересчур ртами. Они тянулись к ней своими губищами, а родня вокруг одобрительно смеялась. Она вспомнила, как дед целовал ее в ротик. Возможно, он делал это любя, а нравится ей это или нет, его ничуть не заботило. Да, тогда-то она и не взлюбила, когда к ней прикасаются. Прознав, что родня собирается на семейный обед, она спешно пряталась под столом и тихонько напевала и отбивалась от рук, которые пытались вытащить ее оттуда. Под столом ей было хорошо. Она решалась выбраться на свет Божий лишь после того, как гости расходились, иначе ей было не миновать лавины прощальных поцелуев. Другого выхода у нее не было. Нет, с похотливыми намерениями к ней никто не приставал, зато приставали с телячьими нежностями. Игра закончилась так же внезапно, как и началась. Семеро гномов расселись кружком вокруг своей Белоснежки. Она привела волосы в порядок. «Ты хотела, чтобы тебя убили. Что ж, дело сделано», — сказал Нарцис. «Теперь тебе лучше», — осведомилась Франсина. «Значительно лучше. Спасибо. Вы даже представить себе не можете, насколько. Впредь убивайте меня почаще». Поскольку она сама напросилась... Друзья снова принялись ее щекотать. Да так, что она и в самом деле чуть не умерла от хохота. Ее спас Цзывонг. А теперь давайте перейдем к пау -Вау. Поль плеснул в кружку меда. Все пригубили из нее по очереди. В знак совместного возлияния. Потом он раздал всем по галете. В знак совместного вкушения. Когда их руки соединились и образовали круг, Жюли, заглянув в глаза каждого, уловила в них тепло и почувствовала себя защищенной. «Что в жизни может быть лучше мгновения, когда все сливаются воедино, безо всякой задней мысли?» – подумала она. «Неужели для этого непременно нужно совершать революцию?» Потом они обсудили новые условия жизни, которые были им навязаны благодаря полицейской блокаде. Практических решений было хоть отбавляй. Вместо того, чтобы ослабить их революционный дух, внешнее давление сделало его только крепче. Короткая схватка на исходе дня По мере развития технологий в Бел-Окане, переживающем бурные перемены, процветает и религия. Деисты уже не только чертят везде и всюду свои круги, но и помечают стены пахучими символами своей религии. На второй день царствования 103-й принцессы, 23-й провозглашает проповедь, объявляя, что цель деистской веры в том, чтобы приобщить к поклонению их богам всех муравьев в мире – и что, убивая мирян, они окажут богам великую услугу. В городе все замечают, что деисты ведут себя на редкость вызывающе. Они предупреждают мирян. Ежели те не соблаговолят почитать богов, пальцы уничтожат их. А ежели пальцы не смогут их уничтожить, этим займутся деисты. Вследствие этого в новом Бел-Окане складывается забавная обстановка, повлекшая за собой раскол между муравьями-технологами, которые восхищаются пальцами, чьей милостью они сумели овладеть огнем, рычагом и колесом, и муравьями-мистиками, которые живут одними лишь молитвами, почитая за кощунство любую попытку воспроизвести деяния пальцев. 103-я принцесса убеждена – столкновение неизбежно. Даисты уж слишком нетерпимы и самоуверенные. Они не желают ничему учиться и тратят все силы лишь на то, чтобы обращать ближних в свою веру. Деистов обвиняют в убийстве нескольких мирян, но много говорить об этом остерегаются, чтобы не допустить гражданской войны. 12 муравьев-разведчиков и принц с принцессой собираются в царской камере. 24-й принц выглядит самоуверенным. Он только что из лаборатории и воодушевлен достигнутыми успехами. Хранителям огня удалось поместить раскаленные угли в легкие, сплетенные из листьев коробочки с земляным дном, что позволит переносить их без всякой опаски туда-сюда, освещая и обогревая те или иные места. Пятый сообщает, что дуисты насмехаются над науками и учёностью. Молодого разведчика тревожит вот что. В мире религии ничто не требует доказательств. Когда хранитель огня утверждает, что от огненного жара дерево делается тверже, его опыт может дать осечку, и ему перестанут верить. Но когда мистик уверяет, что пальцы всемогущи, и муравьи обязаны им своим существованием, приходится всякий раз быть чеку, чтобы изобличить его во лжи. 103-я принцесса шепчет. Возможно, религия, несмотря ни на что, это этап эволюции цивилизаций. Пятый считает, что у пальцев надобно перенимать все самое хорошее, а от всего плохого, например, от религии, нужно отказываться. Но как перенимать одно без другого? 103, 24 и 12 муравьев-разведчиков собираются в круг и начинают думать. Уж если на второй день существования их нового государства случаются столкновения с деистами, впредь беспорядки будут только усиливаться. Их надо остановить и как можно скорее. Убить? Нет, они не вправе убивать своих братьев только потому, что те воображают, будто пальцы боги. Изгнать? И то верно. Возможно, будет лучше, если они создадут свое собственное государство, слаборазвитое, мистическое и нетерпимое, да подальше от белоканского муравейника, целиком развернувшегося в сторону прогресса и передовых технологий. Но тут их тайный совет внезапно прерывается». Стены города начинают содрогаться от глухих ударов. «Тревога!» Муравьи разбегаются кто куда. А тут еще этот запах. «Муравьи-карлики атакуют!» Белоканцы организуют оборону, готовясь дать отпор захватчикам. Полчища карликов наступают по северному проходу. Попытаться разгромить их, пустив в вход камнеметные рычаги, уже поздно. Применить огонь тоже нельзя». Карлики с глазами на выкоте тянутся длинной чередой, ощетинившись усиками и челюстями. Исходящий от них запах исполнен спокойствия и решимости. Один лишь вид муравейника, который дымит, но не горит, производит на них достаточно сильное впечатление. Подобное зрелище оправдывает их готовность к резне. 103-й раньше следовало бы уразуметь. Невозможно внедрить столько новшеств, не вызвав у чужаков подозрительность, зависть и страх. Принцесса взбирается на самую верхушку купола, остерегаясь дыма, что валит из главной вытяжной трубы, и, пользуясь способностью видеть и чувствовать мир по-новому, наблюдает, как разворачивается огромное войско. Она дает пятому сигнал выдвигать легионы стрелков и расставить их в авангарде, дабы осадить неприятеля. 103-я принцесса предостаточно насмотрелась смертей. Похоже, отвращение к насилию служит признаком старости, но это ее мало беспокоит. Парадокс в том, что этот перерожденный муравей состарился разумом, а телом остался молод. Купол под нею содрогается от ударов. Рабочие муравьи постукивают брюшками, подавая сигналы тревоги второй степени. Город в страхе. Неприятельским боевым порядком нет ни конца, ни края. Они пополнились воинами из соседних муравейников, вставших на сторону карликов, чтобы сломить союз рыжих гордецов. Хуже того – Вражеские ряды усилены за счет рыжих муравьев союзников. Должно быть, с недавних пор их стало пугать все, что творится в новом Бел-Окане. 103-я принцесса вспоминает, как однажды она смотрела документальное кино про какого-то сочинителя по имени Джонатан Свифт из рода пальцев. Так вот, этот человек уверял, будто новый талант проявляется благодаря тому, что он невольно создает вокруг себя союз глупцов, который он сам же и разрушает. И теперь 103-я принцесса видит этот самый союз перед собой. Сколько же глупцов готовы пойти на смерть ради того, чтобы все оставалось по-прежнему, возвращаясь на круги своя, чтобы завтрашний день снова стал днем вчерашним. К принцессе жмется подоспевший 24-й принц. Ему страшно. Он ищет поддержки у такой же половой особи. 24-й принц опускает усики. «На сей раз все кончено» их видимо-невидимо». Первые легионы новобелоканских стрелков выстраиваются в линию, чтобы защищать столицу. Они выпячивают брюшки, готовясь открыть пальбу. Перед ними продолжает разворачиваться неприятельское войско. Врагам несть числа. 103 сожалеет, что вовремя не позаботилась наладить дипломатические отношения с соседними городами. Сказать по правде – Поначалу новый бел окан принимал многих соседских представителей, но она была слишком занята техническими проблемами и не заметила, что среди соседей зреет недовольство. Пятый приносит недобрую весть. Деисты отказываются сражаться. Во всяком случае, они считают, что это бесполезно, потому как исход сражений все равно решают боги. Однако отказники обещают молиться. «Неужели это все?» Неужели этой вражьей колонне, неожиданно возникшей за холма и разворачивающейся в боевые порядки, действительно нет конца? К ней приближаются хранители огня, рычага и колеса. Принцесса велит всем соединиться усиками, чтобы совместно придумать спасительное оружие. 103-я принцесса извлекает из памяти все сохранившиеся там картинки, на которых запечатлелись «Войны пальцев». Имея в своем распоряжении уже известные им орудия – огонь, рычаг и колесо – нужно соорудить что-нибудь новенькое. В муравьиных головах крутятся и перемешиваются эти три понятия. Если им так ничего и не удастся придумать, их ждет верная смерть. Они это знают. Энциклопедия. Так зародилась смерть. Смерть возникла ровно 700 миллионов лет назад. До этого, на протяжении 4 миллиардов лет, жизнь заключалась лишь в одноклеточности. В своей одноклеточной форме она была бессмертна, потому как могла воспроизводить самое себя до бесконечности. Следы подобных бессмертных одноклеточных систем сохранились до наших дней, и обнаружить их можно среди коралловых барьерных рифов. Однако в один прекрасный день встретились две клетки. Они пообщались между собой и решили действовать вместе, сообща. Так появились многоклеточные формы жизни, а вместе с ними возникла смерть. Что же связывает эти два явления? Когда у двух клеток возникает желание объединиться, им приходится общаться, и в процессе общения они распределяют между собой обязанности, чтобы действовать более продуктивно. К примеру, они решают, что им не стоит вдвоем тратить усилия на то, чтобы переваривать пищу. Одна ее переваривает, а другая отыскивает питательные элементы. В дальнейшем, чем больше клеток объединялось, тем уже становилась их специализация. А чем уже становилась их специализация, тем слабее делалась каждая клетка. И поскольку со временем клетка ослабевала все больше, она в конце концов утратила дар бессмертия. Так зародилась смерть. В наши дни мы имеем дело с целыми живыми комплексами, состоящими из множества клеточных образований – Где у каждой клетки своя, исключительно узкая специализация, что вынуждает клетки постоянно общаться между собой. Наши глазные клетки разительно отличаются от клеток нашей печени. Первые спешат подать нам сигнал, что они видят горячее блюдо, с тем, чтобы вторые поскорее начали вырабатывать желчь до того как пища попадет к нам в рот. В теле человека у всего своя специализация, все его элементы общаются между собой, и все они смертны. Неизбежность смерти можно объяснить и с другой точки зрения. Смерть нужна для того, чтобы обеспечивать равновесие между видами. Будь один вид бессмертным, он продолжал бы специализироваться до тех пор, пока не научился бы справляться со всеми трудностями самостоятельно и не сделался бы настолько продуктивным, что стал бы угрожать всем остальным долговечным формам жизни. Раковая клетка печени непрерывно производит элементы печени, не считаясь с мнением других клеток, которые дают ей понять, что в этом больше нет необходимости. Раковая клетка стремится обрести былое бессмертие, потому-то она и убивает весь организм, подобно тому, как иные люди, привыкшие разговаривать сами с собой, совершенно не слушают других. Раковая клетка думает только о себе, поэтому она опасна. Раковая клетка беспрестанно размножается, не считаясь с другими клетками, и одержимая поисками бессмертия в конечном счете убивает все вокруг. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий.